Хорошо? Правда хорошо? Вот, это вы правильно заметили. Но продолжайте, продолжайте болтать. Раз и два, и два, и три. На меня ты не смотри, а с гостями говори. Маленькая хозяйка дома пропела свой экспромт, показывая на каждого по очереди тоненьким пальцем. Я не ждала тебя, Чарли. Я думала, если ты захочешь меня увидеть, то пошлёшь за мной и назначишь мне встречу где-нибудь недалеко от школы, как в прошлый раз. Мы с братом виделись возле школы, сэр, потому что мне проще туда прийти, чем ему сюда. Я работаю в мастерской как раз на полпути между домом и школой. Вы, кажется, не очень часто встречаетесь. Да, а вы довольны успехами, Чарли, мистер Хедстон? Очень, очень доволен. «Я считаю, что дорога перед ним открыта». «Я так на, на это надеялась!» «Ой, спасибо вам!» «А ты, Чарли, какой ты молодец!» «Мне лучше уйти с его дороги». разве только он сам захочет повидаться со мной иногда». «Вы тоже так считаете, мистер Хедстон?» Помни, что ученик ждет его ответа, и что он сам советовал ему держаться подальше от сестры, вот от этой девушки, которая сейчас впервые предстала перед ним... брэдли хедстон окончательно смутился видите ли ваш брат очень занят ему надо много работать ведь чем меньше он будет отвлекаться от своих занятий тем лучше для него вот когда он окончательно устроится тогда тогда другое дело я всегда ему так говорила ведь правда чарли ну, ну ладно ладно сейчас не об этом Расскажи лучше, как ты живешь? Очень хорошо, Чарли. Я ни на что не могу пожаловаться. У тебя здесь своя комната? Да, конечно, наверху. Там тихо, спокойно и воздуха много. Хозяйка дома посмотрела на Лиззи сквозь костлявый кулачок, точно в бинокль. А когда к ней приходят гости, она принимает их здесь. Гостей всегда принимает в этой комнате. Правда, Лиззи? Тут Брэдли Хэдстон заметил легкое движение руки Лизи Хэксом, словно она хотела предостеречь кукольную швею. А кукольная швея перехватила его взгляд, поднесла к глазам уже оба кулачка и, направив свой бинокль на него, воскликнула шутливым потряхиванием головы. «Ага! Попались! Наблюдайте за нами! Давайте выйдем на улицу. В комнате совсем стемнело». Гости попрощались с маленькой хозяйкой и вышли втроем. А кукольная швея откинулась на спинку кресла, сложила руки на груди и, глядя им вслед, стала задумчиво напевать что-то тихим нежным голоском. На улице сгущались сумерки. Вам, наверное, хочется поговорить друг с другом. Я пойду погуляю по берегу. И учитель отошел от них деревянной походкой. Мальчик молчал, глядя на реку.